Сонет 18. Как я сравню тебя с роскошным летним днём, когда ты вовсто раз прекрасней, друг прекрасный. То нежные листки срывает вихрь ненастный, и лето за весной спешит своим путем то солнце средь небес сияет слишком жарко, то облако ему туманит ясный зрак, и все, что вкруг манит, становится не ярко или по закону злой природы, или так случайно. Но твое все ж не увянет лето и не утратит то, чему нельзя не быть, а смерть... Не скажет, что всё в тень в тебе одето, когда в стихах моих ты вечно будешь жить. И так пока дышать и видеть люди будут, они твердя мой гимн. Тебя не позабудут.